Глава десятая Час ноль-ноль Я лежу в лучах теплого летнего солнца на траве в парке неподалеку от того места, где у нас сегодня была пирушка. Лора сидит рядом со мной, держа мою голову на коленях, и что-то тихо говорит, но я ее не слышу. На дворе снова 2008 год, и я испытываю облегчение — от того, что я здесь, вместе с любимой женщиной, а не в том кошмаре под снегом. Лора гладит меня по лицу и говорит, как по мне соскучилась. Она очень переживала за меня. Мы целуемся. Я чувствую запах вина из бокала, который, похоже, опрокинул, хотя я этого не помню. И посмотрев налево, вижу своего отца, стоящего рядом с Джерри. У меня мелькает смутная мысль, что они здесь сделают. А по мере того, как Лора меня качает, запах вина становится всё более едким, больше похожим на антисептик. Но этот запах исходит от повязки у меня на шее. Я не с Лорой в залитом солнцем парке, а один в такси ночью. И движение, которое я чувствую, это повороты выписываемое такси на узких улочках северо-запада Лондона. Я медленно прихожу в себя, но какие-то тревожные странности сна упрямо цепляются за сознание. Звуки голоса моей жены, прикосновение её руки к лицу. Я тру виски, пытаясь очистить голову. Вспоминаю, как взял такси на стоянке недалеко от больницы, хотя и не помню, как туда попал. Снова пугающие провалы в памяти, но по крайней мере сейчас я, похоже, потерял всего несколько минут, а не полтора года. Вот не близкий, сказал водитель, когда я назвал ему адрес, а я уж собирался закругляться. У меня есть открытая виза в Пиннер, говорю я. Министерство внутренних дел утверждает, что сейчас туда ехать безопасно. Пиннер район на северо-западе Большого Лондона. Водитель примерно моего возраста, лет 30, с бабушкиными очками в стиле Джона Леннона, которыми он задумчиво постукивал по рулевому колесу, Двойной счётчик, наконец сказал он. Полное отсутствие чувства юмора. Поворачиваю голову и смотрю назад. К моему облегчению, нас никто не преследует. Я вижу позади только дорогу. Следы, оставленные колёсами такси, быстро исчезающие под непрекращающимся снегом. Может быть, я переусердствовал? Какой-то человек только что хотел меня убить. Но что гораздо хуже, он знал, кто я такой. От этой мысли меня бьёт холодная дрожь, но зато она помогает мне предельно сосредоточиться. Парень с ножом не был каким-то случайно оказавшимся в больница пациентом, сбежавшим из психиатрической клиники. Это означает, что на меня охотились. Но как он меня нашёл? О том, что я нахожусь в больнице, знали только медицинские работники и мои коллеги из полиции. С усилием сажусь прямее. Моя правая рука онемела, словно я отлежал её во сне. А на телефоне три пропущенных звонка от Джерри Гарднера. Приходит текстовое сообщение от Джерри. Слышал, на тебя напали. Ты где, твоя мать, что происходит? Я сам хотел бы это знать. И я хотел бы знать, кому могу доверять. Долго смотрю на сообщение, затем стираю его. После чего в целях безопасности отключаю его бы телефона. Это выглядит до глупости мелодраматично, но я не знаю, как мне быть. Раньше мне в голову не приходило, что кто-то может желать моей смерти. Я имел дело с бандитами, стремившимися раскрыть мне голову, и вдоволь наслушался угроз, но с серьёзным хладнокровным убийцей мне ещё не приходилось сталкиваться. Печка в такси работает на полную, но эта мысль всё равно вызывает у меня холодный озноб. Я смотрю на своё отражение в боковом стекле, которое появляется и исчезает вместе с мелькающими огнями на улице. Затем надолго застывает, когда такси движется мимо темноты неосвещённого парка рядом с нашим домом. Я осунулся и выгляжу старше по сравнению с таким, каким себя помню, стал похудевшим, небритым с запавшими глазами. Над правым глазом появилась новая рана, похожая на красную галочку или поднятую бровь. Левая рука тоже кровоточит, поэтому я обматываю ее носовым платком. «Налево или направо?» – спрашивает таксист, сбрасывая скорость перед нашей улицей. Теперь любезный, после того, как он заехал в самый темный уголок Пиннера и остался жив. Я подаюсь вперед и указываю ему дорогу. Я соскучился по своей жене и гадаю, когда видел ее в последний раз – Кажется, прошло всего несколько часов с тех пор, как я видел её раздающей тарелки с хлопьями и обменивающейся профессиональными сплетнями с коллегами по работе. Но что произошло с тех пор? Неужели я также потерял 18 месяцев совместных воспоминаний, забот, споров, шуток? Какой номер? Водитель смотрит на меня в зеркало заднего вида. Третий фонарь справа, говорю я. Он оборачивается и удивленно смотрит на меня. «Вы здесь с кем-то встречаетесь? А вам какое дело?» Водитель пожимает плечами и, остановившись, открывает дверь. Я сую ему в руку деньги и выхожу из машины. Не обращая внимания на ударивший мне в лицо снег, пытаюсь понять, что вижу. Конец улицы исчез. Цепочка домов закончилась в пятидесяти метрах позади нас. Там, где должна была быть входная дверь нашего дома, большая стройка, окружённая зелёным дощатым забором с воротами из стальной сетки. Я слышу, как такси разворачивается у меня за спиной и кричу, перекрывая шум ветра: "Водитель, тормози!" Что происходит? Он выдружает на нас бабушкины очки со снисходительной уверенностью всех таксистов. Это улица, которую вы просили? произносит тон. Снова трогается, и я снова кричу ему остановиться. Адрес правильный, отвечает чувство нарастающий страх. Я точно знаю, я здесь живу. Субботний вечер, говорит таксист, не обращаясь ни к кому конкретно. Вечно одно и то же. Я оглядываюсь назад и проверяю: да, это моя улица. Вот там, под грудой битого кирпича, был сад, где мы пировали под летним солнцем. что, как мне кажется, до сих пор было всего несколько часов назад, хотя я уже начинаю потихоньку признавать, что на самом деле с тех пор прошло уже полтора года. Справа от меня должен быть дом номер 7, где через 2 дня после того, как мы сюда переехали, владелец ночью сидел голый на крыше, накачавшись наркотиками до одыре, до тех пор, пока я не уговорила его спуститься вниз. Слева был дом номер 11. где мы раз в полгода в целях поддержания добрососедских отношений ужинали вместе с Кэйти и Стивом, глядя на то, как Кэйти становится все пьянее, а Стив все озабоченнее. Но теперь ничего. Ни домов, ни садов. Лишь недостроенные стены, строительные бытовки и груды мусора, медленно становящиеся белыми под хлопьями падающего снега.